Зазывал коллекция, которую вы все читали, она э, внятно объясняет, о чем я буду говорить, собственно, о двух э, инвестиционных вопросах, которые решает, наверное, каждый москвич или каждая московская семья. То есть первый вопрос – это покупать ли квартиру, и второй вопрос – покупать ли машину. И в общем она будет из двух частей состоять. Чтобы ответить на вопрос «покупать ли квартиру», нужно Собственно понять, вот сейчас цены завышенные или з а н и ж е н ы да? И я, если подробнее говорить о моих профессиональных интересах, то я в том числе это один из, одна из о д н а из моих специализаций. Я занимаюсь финансовыми пузырями. Пузыри бывают на разных. рынках финансовых активов и недвижимость можно рассматривать как такой актив, потому что недвижимость это очень специфическая вещь, то есть с одной стороны она обладает потребительской стоимостью, потому что мы в ней живем и в этом смысле это простой товар, как банка к о к а к о л a то есть мы можем купить банку колы выпить ее, можем купить квартиру и жить в ней, но с другой стороны это инвестиционный актив, потому что если мы купим банку кока-колы первое, мы не сможем извлечь из этого никакой доход. на постоянной основе и мы точно не сможем ее перепродать, то есть, скорее всего, если вы будете стоять вот у кафе напротив, да, вот на том кафе и там продают лимонад за 150 рублей, если вы купите чашку, да, там ба, а, стакан лимонада и будете подходить к всем, кто идет в это кафе и предлагать его за 0 0 да т о е с то естественно никто не купит, даже за 100 никто не купит, потому что, ну, это как-то сомнительно выглядит. Вот специфика недвижимости как раз в том, что, наверное, поддержав ее Может быть, вы сможете ее перепродать дороже. Поэтому она инвестиционный актив, и поэтому, когда мы покупаем недвижимость, даже для целей проживания, личного проживания, не для извлечения коммерческой выгоды, мы все равно а, решаем инвестиционную задачу. И давайте посмотрим, как эта задача может решаться. На самом деле переоценена недвижимость или нет, это а, очень сложный вопрос, и я не знаю. ни одного простого метода, к о т о р ы м мы можем ответить, но я могу сказать, что есть совокупность простых вопросов, если мы ответим там, скажем, на 4-5 вопросов и все ответы будут бить в одну точку, то, наверное, недвижимость переоценена или, наоборот, недооценена. Давайте посмотрим, что это за вопросы. А... Ну, первый вопрос. Мне, собственно, не видно, что это написала, потому возьмешь паргалку. Первый вопрос: как вели себя ставки аренды и рыночная цена квартиры? Потом про каждый из этих вопросов я буду подробно говорить. То есть, как они вели себя относительно друг друга, да? Там, что росло опережающим темпом? Наверное, если ставки аренды росли опережающим темпом, то недвижимость не переоценена. А если наоборот, то есть цены отрывались от стоимости аренды, то скорее всего она переоценена. Второй вопрос: сколько метров себе может позволить средняя семья, да? То есть, наверное, если семья со средним доходом может позволить себе кунору, то, возможно, недвижимость переоценена. А если она может себе позволить дворец, то недвижимость, заведомо, недооценена. Так? Дальше. Что будут делать инвесторы? То есть те люди, которые вкладываются для извлечения выгоды коммерческой, которые не собираются жить в том жилье, которые о н и покупают, они собираются в о з д а в а т ь Что им выгодно? У них есть альтернатива, они могут ничего не делать, держать деньги в банке. Вот что выгоднее: сдавать квартиру или продать ее, держать деньги в банке? Надо на это посмотреть. Ну и последний вопрос: что выгодно арендатору? Что будет делать арендатор? То есть ему выгодно всю жизнь снимать? и на пенсии снимать, либо ему выгодно все-таки купить прямо сейчас. Вопрос непраздный. Вот а, есть такое обывательское мнение, и честно сказать, я будучи финансистом, но до того, как я сделала конкретные расчеты, я, в общем, придерживалась такой точки зрения. Она как бы есть такое понятие, да, контр, интуитивная вещь, то есть и н т у и т и в кажется, что у нас очень маленькие пенсии, да там 15-20 тысяч, и понятно, что на пенсии человек не сможет себе позволить снимать квартиру, даже семья не сможет себе позволить снимать квартиру а, из двух пенсионеров, и даже если они уедут в Подмосковье, где там медицина хуже, и многие не хотят уезжать, они все равно не смогут себе позволить э, снимать квартиру. И напрашивается, что нужно купить квартиру, чтобы к пенсии иметь так называемый свой угол. свой угол я буду кавычить, потому что все говорят хорошо иметь свой угол, да. А вот если на самом деле заняться детальными расчетами, то оказывается, что совершенно не очевидно, что к пенсии надо иметь свой угол. Я это покажу, почему. В общем, если мы ответим на четыре таких вопроса, и они будут бить в одну точку, мы поймем, что происходит с недвижимостью. Ну и давайте теперь к первому вопросу. Как ведут себя рыночные ставки и цены. К сожалению, у нас очень плохо со статистикой, и я вам не смогу показать такую картинку для Москвы. Просто, на самом деле, нужно сажать бригаду, и чтобы они считали. То есть это не посчитано, этого нет в свободном доступе. Но для США, разумеется, все посчитано, там гораздо лучше со статистикой, я вам покажу красивую картинку на примере американского рынка. А, например, это Сеттл. Это не важно, какой город можно взять любой. Это Сеттл, кстати, Сеттл – это город, где пузырь на рынке недвижимости 2007 года, где пузырь пик которого пришелся на 2007 год. Это не самый там был не самый страшный пузырь. Самый страшный был в Калифорнии и во Флориде, в Майами. Это Сеттл, и здесь показано соотношение, сколько стоит. Сколько годовых арендных плат, сколько годовых арендных плат стоит т а и л и н а я квартира? И рассчитано это среднее, среднее по рынку. И как вы видите, на пике и пик как раз четко видно, что он приходится на седьмой год для сетла, где был не самый страшный пузырь. Это соотношение 45. Это означает, что там, инвестору вкладываться бессмысленно. Но вы представляете, то есть вы купили квартиру, первые 45 лет вы отбиваете инвестиции, и у вас еще наверняка есть расходы, то есть там какие-то, которые ложатся на вас, скажем, капитальный ремонт не на арендатора. То есть первые 60 лет вы отбиваете инвестиции, и дальше вы начинаете что-то зарабатывать. И если вы купили квартиру в 30 лет как инвестор под сдачу к 90 годам вы заработаете свой первый доллар. А понятно, что недвижимость очень переоценена, и нам даже не нужно видеть правую часть этой картинки, чтобы сказать, что она переоценена, потому что потом видите, все упало, скорректировалось, да? до более разумных уровней, но все равно все равно дорого. Но надо учесть, что там и п о т е к а очень д е ш е в а я То есть э, из этого не следует, что американские ориентиры нужно цифры переносить на российский рынок. Ну, в Москве где-то примерно сейчас это соотношение 22, тоже, кстати, много, потому что ну 20 лет тоже ждать не хочется. И плюс, э, если мы покупаем в кредит, то у нас набегут совсем другие процентные расходы, нежели в Штатах. И особенно, если было куплено в а л ю т н ы й к р е д и т до кризиса, когда их перестали давать, то это, в общем, наверное, скорее минус, а не плюс. То есть, наверное, никогда не отобьются вложения. Вот. Ну хорошо бы такую картинку нарисовать для Москвы, но вот увы ее нет, и нужно, нужно сильно сажать какую-то б р и г а д у чтобы они делали в рамках какого-то проекта. Ну давайте перейдем ко второму вопросу: сколько метров может себе позволить? средняя семья. А, есть такой, а, скажите, я узнаю некоторые лица, я понимаю, что это люди из высшей школы, а вот а, много среди нас экономистов. Вот могут поднять руки те, кто по профессии экономист худо-бедный или будущий? Ну, в общем, половина. Давайте для тех, кто не экономист, я скажу, что есть такой Роберт Шиллер, Нобелевский лауреат. Он два года назад получил Нобелевскую премию по экономике. Он из е л ь с к о г о университета, он финансист, и он как раз тоже занимается пузырями и как раз на рынке акций, на рынке недвижимости. Так вот, у него посчитано для американского рынка а, соотношение очень важное, которое хорошо иметь в голове. Значит, сколько годовых доходов средняя семья может себе позволить потратить на недвижимость. Ну то есть грубо говоря, если муж зарабатывает 100 тысяч, там муж зарабатывает 100 тысяч, жена зарабатывает, скажем, ну давайте 50 и 50, чтобы легче было считать, семья зарабатывает 100 тысяч долларов в год. Шиллер говорит, что можно покупать дом или квартиру стоимостью не больше 250 тысяч, то есть это коэффициент два с половиной. Берем годовой доход, умножаем на 2,5. с половиной. Если вы купили дороже объект, вам захотелось, вам будет очень тяжело выплачивать ипотеку с вашими доходами, этого не следует делать. Значит, опять нельзя механически переносить этот показатель на в Россию. У нас другие реалии. Наши другие реалии в первую очередь связаны с тем, что у нас совершенно другие процентные ставки по ипотеке. Но когда ш и л л е р считал вот этот коэффициент два с половиной, откуда он его взял, из очень простой вещи. Он, грубо говоря, предполагает, что на ипотеку должно идти не больше, там, скажем, 30 процентов семейного дохода после налогов, да, после налогов. Здесь еще налоги влияют. Но единственное, что я могу сказать, что вопреки расхожим заблуждениям, что у нас низкий подоходный налог 13 процентов, налоги в США, где предельные ставки там около 30, они в США и в России примерно одинаковые подоходные. Почему? Потому что в штатах ставка и будет там, скажем, 28 или 32 п р о ц е н т но очень много вычетов и эффективная ставка. она в среднем по больнице тоже ровно 13. т о есть у нас налоги одинаковые, то есть налоги влияют, но в нашем случае налоги одинаковые, вот. Но у нас разные проценты по ипотеке, поэтому мы цифру д в а половиной взять в прямую применить к Москве не можем. Мы пойдем другим путем. Мы предположим, что средняя московская семья может тратить 30% процентов того, что она зарабатывает после налогов, на в ы п л а т ы ипотеки. И тогда у нас будет очень простой расчёт. Смотрите, известно, что и мы будем говорить всю лекцию буду говорить о семье, где д в о е взрослых работающих молодых, скажем, тридцатилетних, которые думают о том, брать ли ипотеку. Мы скажем, у них один ребенок или двое детей, да. Значит, у нас средняя зарплата, о например, н о р а в н а среднему доходу на работающего. У нас средняя зарплата 60 тысяч. Ну, то есть такая семья получает 120, у нас налог 13 процентов, вычетов практически нет, а если есть, то их трудно получить, поэтому будем считать, что у них остается после налогов 104 тысячи. И понятно, что э, если мы берем 30 процентов от этой суммы, мы получаем 31 тысячу 300 рублей, это то, что мы сможем потратить на выплаты и п о т е к и в месяц. Но сейчас ипотеку без Первоначального взноса не дают. И если у нас есть первоначальный взнос 20 процентов, скажем, мы накопили, то ипотеку мы берем на 80 процентов стоимости квартиры. Теперь очень просто. Значит, финансисты называют эту штуку аннуитетом. Это что такое аннуитет? Вот вы, например. Взяли кредит, то есть все, наверное, кто брал кредиты, с этим сталкивались, потому что все, почти все кредиты погашаются по этому принципу: вы берете кредит, а потом погашаете его равными д о л я м и в течение какого-то срока. Вот эта вот доля, которую вы вносите в определенный период времени, она и называется аннуитетным платежом. Ну то есть и есть формула аннуитета, она не очень сложная, мы не будем в это углубляться. Она зашита в любой финансовый калькулятор, л ю б о й и потечный калькулятор любого банка одна и та же формула. Значит, здесь я считаю, какой вам дадут. Можно решать обратную задачку, да? Если мы знаем, сколько мы сможем платить, мы можем посчитать, сколько нам под это дадут. Но нам надо знать процентную ставку. И здесь я взяла срок выплаты 25 лет. Это сейчас дают на 25 лет. И я взяла процентную ставку 12,5% в рублях, и у меня получилось. У меня получилось, что средняя московская семья вот с такой зарплатой сможет взять в ипотеку всего 2 миллиона 800. 000. Я скажу так, банки ей дадут и больше, но тогда она больше будет платить больше п р о ц е н т Мы еще обсудим, сможет ли она больше платить от своих доходов. То есть она сможет взять 2 800 2 миллиона 850 тысяч. И как я сказала, это 80 процентов стоимости квартиры. Значит, это означает, что она сможет купить квартиру за три с половиной миллиона рублей. Смешно? Нет. Кому смешно? А, то есть, ну грустно, да. То есть, представляете, в общем. Это средний доход, это московский доход, довольно высокий доход. Два работающих, ничего не случилось, никто не ушел в декретный отпуск ни у кого-то нога не в гипсе, никто не потерял работу и не теряет следующие 25 лет ни один из членов семьи, да? И нет никаких перерывов там в работе вообще, и детей никто не выращивает, и они могут купить квартиру за 3 5 миллиона. Теперь обратимся к базам данных недвижимости и посмотрим, какая же средняя цена метра в Москве. она 175 тысяч и получается, что средняя семья сможет позволить вот двое взрослых д в о е детей она себе сможет позволить 20 метров я об этом сейчас буду говорить какой это уровень жилья сейчас мы увидим но я хочу себе сказать вот только не воспримите меня как человека который защищает социализм я его застала в силу возраста я считаю что это ужасный строй Я резко, я не коммунист я резко против, но я хочу просто вспомнить, что после войны, вот моя мама 42 -го года г о рождения, мой дедушка работал на Горьковском автозаводе, и они, бабушка работала учительницей в школе, и они получили комнату после войны, и у них было двое детей, 20 метров, и жили в этой комнате очень долго, до 61 -го года, когда дедушки дали очень маленькую, малогабаритную х р у щ е б у То есть это на самом деле примерно тот же уровень. То есть давали комнаты. Это тоже, это конечно не квартира, это комната, да? Это комната, 20 метров. Вот примерно столько давали там на Горьковском автозаводе в сорок шестом году. То есть дедушка там работал всю войну. То есть он заслужил, он выпускал танки там без в ы л е з н а они не выходили, естественно, очень часто ночевать домой их не отпускали. Вот он заработал эту комнату после войны. И сейчас. Вы можете заработать эту комнату со своей средней зарплатой. Есть одна разница: эту комнату тогда дали бесплатно, и ты ничего не был должен. Ну, кто-то там стоял в очереди. Я понимаю, что будет аргумент, что надо было в очереди стоять. Но а сейчас вам нужно будет платить 25 лет и лишаться почти трети своих доходов. И вот здесь прекрасный вопрос просто п р о и з о х и т и л и что я хочу сказать. А что это за среднее жилье? Но прежде чем я к этому э, перейду, я хочу отметить другое. Вы понимаете, что такой средний доход, что он очень завышен по сравнению, так сказать, типовым доходом, ну с медианным. То есть у математиков, у экономистов есть понятие медиана. Это такое число. Вот для сотни там, грубо говоря, медиана 50, да там больше. Там 49, 99 медиана 50, 49 чисел меньше 50 и 49 чисел больше 50. То есть вот а, средний доход всегда гораздо выше медианного. Это специфика а, вообще социального мира. На этот счет есть великолепный пример, что если вы собираете огромный стадион, там 60 тысяч футбольных болельщиков. Он весь заполнен. В последний момент приходит миллиардер Прохоров, который, вы знаете, очень высокий, 2 метра. И вы мерите средний рост до прихода Прохорова и после прихода Прохорова. И что получается? Средний рост один и тот же, потому что его два метра никак не влияет, потому что уже 60 у 60 тысяч померили, да, и он там выше на 20 сантиметров среднего, да или там на 25, это никак не влияет. Но если вы посчитаете средний доход стадиона до прихода Прохорова и после, то вы получите колоссальное увеличение среднего дохода из-за того, что Прохоров посетил этот футбольный матч. Вот то же самое со средними зарплатами в Москве. Все миллиардеры, которые здесь декларируют доходы там по полмиллиарда в год. Там по миллиарду они сюда попадают, поэтому медианный гораздо ниже. Поэтому, когда мы говорим о средней семье, она никакая не средняя, на самом деле она выше среднего. Что можно купить, если я все-таки хочу полноценную квартиру, куда мне придется уехать, то есть за 101 километр или все-таки ближе? А вот здесь сбилась, извините. У меня было все в порядке в презентации. Вообще, конечно, организаторы, которые сказали, что все в порядке, это они зря. Ну, вот здесь цифры были. Что? Ну ладно. В общем, давайте посмотрим, что получается. Если вы хотите жить строго в центре и на Кропоткинской, то вы купите 7 м е т р о в Если вы готовы уехать на Фрунзенскую набережную, то 1 е т ь Если на Кутузовский проспект, то 13, если на Ленинский, то 14, а в ч е р е м у ш к е 16 метров, Сокол 17, вот здесь рядом с ВДНХ 19, а вот эти 20 метров – это где? Это метро Молодежное. Здесь е представляю, т что там можно очень долго ехать автобусом до станции Сетунь, и там будут такие дома типа двадцатых годов. барачного типа, и он тоже входит в этот расчёт. Но это где-то, в общем, на автобусе от метро Молодежная. Там мы покупаем комнату, там до центра добираемся час. А если мы все-таки хотим купить, слушайте, господа организаторы, а есть кто-нибудь? Ну почему мы видим часть слайда? Можно все-таки что-то сделать? Я вам не это посылала, то есть у вас здесь Мне сказали, что все работает. Ну, ладно, мы долго будем их ждать, я так чувствую. Значит, чтобы купить 30 метров, нам придется уехать. Значит, чтобы купить 21 метров, нам нужно будет поехать в район под названием Зюзина. Которым я ни разу не была, даже трудом представляю, где это. Чтобы купить 30 метров, нам надо будет уехать в самый ужасный. Что? Что? Да? Я не знаю. Но вот з Юзина почему-то д е ш е в а я не знаю. А значит, чтобы купить 30 метров, нам надо будет уехать в б е р ё л ё в о и чтобы купить малогабаритку 33 метра, нам нужно будет уехать в Зеленоград. Ну, то есть понимаете, значит мы а, маленькую однокомнатную на семью из четырех человек можем купить в Зеленограде. Дальше. Ну, что у нас, значит, выводы такие, что семья может позволить себе либо комнату в Москве, либо квартиру в большой Москве, то есть до центра Москвы два часа на общественном транспорте. Uh, и тогда у них останется на жизнь 73 т р ы с я ч и рублей в месяц у семьи, если uh, чуть лучше купить жилье и тратить половину ипотеку, останется около 50 т т ы с я ч на жизнь в месяц. Значит, вопрос. Я, честно говоря, не знаю, я не пробовала. Вот есть такая книжка, это нашумевшая в Германии там Тео с а р а ц и н а Германия самоликвидируется или Германия самоликвидация? Там экономисты не р о е читали. Он там говорит, что надо сокращать пособие, потому что иначе мы привлекаем людей, которые не хотят ничего делать, а только жить на пособие. И вот он провел эксперимент, он жил на пособие немецкое и ходил в супермаркет, покупал еду там в рамках бюджета и, по-моему, продержался два месяца. Значит, я честно скажу, что я на 70 тысяч не пыталась жить своей семьей. Может, кто-то пытался, я не знаю. То есть, насколько это реально? У меня был один знакомый, это еще до криза, когда евро стоил 40, который говорил, что он с семьей, двое взрослых, двое детей а, жил на 60 тысяч скромно. Машина у них была. Я стала считать, что, в принципе, два проездных, потому что общественным транспортом тоже пользуешься, два мобильных, коммуналка, МГТС. За машину, естественно, налоги, техосмотр, бензин, ремонт. У него каска был, дети в бассейн ходили. Это тоже платно. И я, когда стала считать, думаю, сколько же он тратит на еду и что он ест. У меня получилось, что на еду почти ничего, а на одежду ничего. Что и было по человеку видно, кстати. Значит, ну, я, я говорю, я сама не пробовала, но я предполагаю, что очень сложно прожить на 73 тысячи. Учтите, что опять никто не заболел, никто там не потерял работу, и так 25 лет. И явно мы не едем в отпуск, и явно мы не едем в отпуск за границу, явно мы не летим самолетом за границу всей семьей даже с, там в двухзвездочный турецкий отель, правда? Значит, вот мы влезаем в л е з а е м впотеку, и и вот наша следующая жизнь. либо, извините, банкротство, потеря квартиры, а, ребята, вы проходите с той стороны, там полно мест. Вот прямо здесь или можете обойти, если стесняетесь. Здрасте. А, значит, вот это наша жизнь. Теперь, а, когда мы говорим, что средняя московская семья может позволить себе 20 метров, Нам все-таки наша конечная цель, отвечая на все эти вопросы, но это, конечно, ужас-ужас, но все-таки понять, перед цена недвижимости или нет, потому что если она недооценена и даже если мы можем позволить себе 20 метров, надо покупать, потом в конце концов перед проди при перепродадим, да? Когда она дорвемся, платить ипотеку, все-таки продадим дороже. А значит, много это или мало по мировым меркам. Увы, ну то есть я как бы не специалист по недвижимости такой серьезный, то есть. Это не моя специализация, я не урбанист, и я не нашла, я очень долго искала, хотела найти, я не нашла в свободном доступе данных об обеспеченности недвижимостью по крупным городам мира, по важным там, по Нью-Йорку, скажем, этих данных я не нашла, но я знаю средние по странам и есть средние для отдельных городов. Так что я хочу сказать, что если вот взять, ну как бы не Москву, н Нью-Йорк сравнивать, понятно, что Как бы Москву с США, некорректно сравнивать, потому что там на среднюю влияют всякие сельские дома фермеров большие, да. Но если сравнивать Россию с США, у нас обеспеченность там средняя 20 метров по стране, то есть это примерно совпадает с тем, что мы можем позволить себе в Москве, а у них обеспеченность больше 70 метров на человека, то есть средняя семья четырех человек имеет дом по 300 метров в США. Это как бы их норма, да. Значит, но с другой стороны, то есть в Нюрке, ь конечно, поменьше, но с другой стороны есть азиатские экономики, где мы видим вот правая картинка. А вообще от, мне отсюда непонятно, вам хорошо видно? Ага. Вот правая картинка это вот отель с этими к у б и к л а м и В Японии левая фотография это Гонконг. В Гонконге я конкретно сама была, я видела этот ужас. То есть есть страны, где семьи уютятся вообще в каморках. Вот на самом деле. В Гонконге обеспеченность есть, она действительно 20 метров на человека, но многие семьи живут очень скученно. То есть там полно и миллионеров, потому что весь материковый Китай хочет жить в Гонконге, это для них в общем прекрасная заграница, да. Но типичная семья из четырех человек, двое взрослых, двое детей будет жить как раз в квартире 20 метров. А хорошо понятно, как она устроена, это двухъярусные кровати. То есть бывают и трехъярусные, двухъярусные кровати, и когда ходишь по Гонконгу, видно, вот эти дома, окна идут очень часто, и ты понимаешь, что это разные комнаты, и ты понимаешь, что ширина окна это буквально ширина односпальной кровати, то есть больше в комнату ничего не влезает, то есть к р о х о т у л е ч н ы е к о м н а т ы Это прямо видно визуально, что они живут скучно. И, кстати, Гонконг это тот самый город, а это очень б о г а т ы й город, очень богатая страна или там, ну, как ее назвать, не страна, но территория. И к там, кстати, был п е р и о д в истории Гонконга, когда ситуация ухудшалась, конкретно в 60-е годы, то есть. Они сначала жили хорошо, а в шестидесятые годы большие квартиры стали превращаться в коммуналки, потому что был очень большой исход из Китая. То есть хотя там революция произошла после Второй мировой войны, коммунисты наступали медленно. Последний город, который они тронули, это был Шанхай. Шанхай только ликвидировали капиталистические отношения в п я т ь д е с я т е там был массовый исход в г о н к о н г В общем, очень большой наплыв народа, и квартиры даже перестраивали, сломали стены, делались. более маленькие комнаты и прекрасные квартиры превращались в коммуналки. И это развитое общество, кстати, богатое. И, кстати, там все-таки есть земля, то есть, но ну, плотность населения высокая, но нормальная, то есть, есть там куча незастроенной земли, да, и она им не нужна для сельскохозяйственных целей. То есть на самом деле клоню я к одной простой вещи, что до сих пор пока не понятно все-таки из того, что мы можем позволить только 20 метров, что следует, она переоценена или нет, а может быть у нас ситуация Гонконга и так будет всю жизнь, да, в Гонконге так всю жизнь ничего не улучшается, может быть это норма и недвижимость не переоценена и нечего надеяться на будущее, что она упадет в цене, поэтому давайте посмотрим на два других фактора. Здесь будет больше математики. Ну, математика простая, то есть, если вы поверите мне на слово, что по н у и т е т н о й формуле здесь посчитано все верно, то тогда будет легко. Сначала давайте решим задачку инвестора. Но ну, допустим, я понимаю, что здесь не инвесторы сидят, но нам очень важно это для это умозрительное упражнение, нам очень важно это для теоретического понимания перецена, она или нет, вот. Я инвестор. Я захочу вкладываться в недвижимость. или лучше депозит держать. Очень простой расчет. У меня есть 150 тысяч долларов. А, ну, я пересчитываю это в рубли. Этот курс типа 66 или сколько-то. Ну, близкий к текущему. Очень, хотя я считала это несколько месяцев назад, но курс примерно тот же самый. Кадастровая стоимость 9,6 миллионов. к в а р т и р ы которую я могу купить. То есть это квартира. В общем, т о близко к о д н о к о м н а т н о е близко к садовому кольцу. Ну, на самом деле не важно, сколько у меня есть, потому что ответ одинаковый для любой суммы. А мне к а т а с т р о а я стоимость нужна, чтобы налог на недвижимость посчитать. А я покупаю квартиру 40 метров, то есть где-то вблизи от садового кольца с внешней стороны. Я смогу ее сдать за 40 тысяч рублей в месяц. Я переложу на арендатора все коммунальные расходы, но не переложу плату за капремонт. Будем считать, что она достаточно ликвидно сдается 11 месяцев в году, разумное предположение, потому что а, арендаторы выезжают, мы кого-то ищем, нам нужно время сделать ремонт. 11, в году 11 месяцев в году нормальная предпосылка, и того в год мы заработаем 440 тысяч. Да, но опять нам показывают половину слайда. Надо уменьшить масштаб, чтобы он весь убирался. Что? Что э, да, только я не использую этот термин, я говорю, что это по подход инвестора. Можно нам показать весь слайд? Не, ну вот этот слайд трудно устно рассказывать, здесь математика. Я считаю, что нет, н о р м а л ь н о н о р м а л ь н о сдастся за 40 тысяч, это близко к садовому кольцу сдастся. Ребят, дело в том, что я делала это упражнение много раз. Я читала, я давала этот кейс в корпоративном университете с б е р а где у меня было несколько групп, и в каждой группе было много подгрупп, и я пришла к выводу, что вот для 150 тысяч, они смотрели разные реальные квартиры, которые можно купить и по чем их можно сдать, сидела бригада 20-30, и мы вышли на среднюю 40. Так что здесь много или мало – это ваше субъективное ощущение, а у меня очень много людей считало это, и мы пришли к цифре 40. Это более-менее объективная оценка. За 40 можно сдать. Что? Нет? Нет. Понятно. Ладно, я буду я буду устно рассказывать. Значит, наши расходы, но это будет подоходный. Вот они внизу – 57 тысяч. Я здесь исхожу из того, что мы честно платим 13 процентов. Связано это с тем, что если мы создадим ИП и будем платить шесть на таком маленьком объекте, мы ничего не выиграем, потому что у нас будут расходы на ведение ИП, там на бухгалтерскую б у х г а л т е р с к отчетность. н о и плюс нам нужно будет страх о с платить, и мы придем в общем к тем же т р и н а д ц а т только будем иметь больше заморочек. Кроме того, у нас будет налог на недвижимость почти десять тысяч, взносы на капремонт. около семи тысяч в ремонт я заложил не очень много 50 т т ы с я ч в год скажем он делается раз в 3-5 лет и там какая-то сумма накапливается и чистый доход инвестора будет 315 т ы с я ч и если перейти перевести это в доллары то это порядка пяти тысяч долларов в год то есть на нашу сумму мы получим около там трех чуть больше трех процентов и вот совершенно актуальные данные да если мы будем разбрасывать деньги по банкам то вот, например, госбанк, мы не думаем, что он рухнет, он дает от 3,9 и д до 3,6 и на разные суммы и разные сроки, ну то есть мы получим больше. Понятно, что надо разбрасывать, понятно, что мы можем оказаться в более рисковых банках, какие риски здесь, понятно, что если кто-то рухнет, то нам отдадут в рублях, и это не было бы очень страшно, потому что сейчас выплачивают очень быстро. Единственный наш риск, что в момент с момента, когда нам насчитают, сколько нам должны в рублях, до момента, когда нам выплатят, может произойти девальвация. То есть есть такое вот, э, люди попадали, девальвация совпадала с отзывом лицензий. Здесь можно немножко потерять, но, наверное, там свои три п ч е т ы р е п р о ц е н т мы заработаем. Возникает другой философский вопрос. Но, ну, собственно, эти проценты нельзя напрямую сравнивать. Это на самом деле была бы ошибка, да, то есть, если бы, как бы, я сдала эту задачку студентам, да, я сказала бы, что лучше, и они бы сказали мне, что вот один процент лучше другого, я бы высокую оценку не поставила. Почему? Потому что совершенно разные риски и совершенно разные ваши личные затраты. Вот положили деньги в банк на три года валютный вклад, через три года переложили и, и все. И занимаемся р а з б р о с а л и разбросали по семи банкам, да, наш и 150 тысяч. И потратим один день в три года. А здесь, когда у нас недвижимость мы ее сдаём, вы понимаете, там ремонт, искать арендаторов. Я даже не закладывала комиссии, это е с я закладываю, что мы сами найдём арендаторов. Нам надо заниматься, надо показать квартиру. Мы семьей сдавали квартиру в своё время, пока мы её не продали и там не купили больше себе. Я хочу сказать, что нам дико повезло. У нас первый арендатор. Значит, мы поняли, что там что-то не то происходит. Это была квартира в центре. Я пошла, я работала так в т о й к Диалог, я пошла в службу безопасности, говорю, знаете, там что-то не то происходит. У нас ощущение, что она набита оборудованием. И, и что там прослушка соседних зданий, там п о л и о е и с н ы е з д а н и я И мне наш начальник службы безопасности, спасибо е м м огромное, говорит, срочно их выгоняйте, потому что если те поймут, что их прослушивают, арестуют вас. Поскольку вы х о д я на помещение, а те пришли, они договор даже на эффективной фамилии э, заключали, вы никогда их не найдете там и телефона у них не на их фамилии, в общем сидеть будете вы. И мы им говорим, знаете, но ну вот ы вынуждены расторгнуть договор. И здесь они проговорились, они говорят, ой, сейчас аппаратуру вывезем. То есть там никто не появлялся просто все это время. Второй раз. Ну, мало того, что там у нас украли разные вещи, но мы обнаружили там список. Это был, потому что квартира была в центре н а т у р о е н и й с к а я Там, оказывается, был публичный дом, причем ужас. Это был публичный дом для людей т р а д и ц и о н н о й ориентации. Мы нашли, когда они съезжали внезапно там, украли вещи, мы нашли их списки клиентов с адресами, телефонами и предпочтениями. А третий раз у нас был Немец с очень громкой фамилией р и б е н т р о п и он был потомком, родственником того самого фон р и б е н т р о п а знаменитого, который все равно обокрал нас, по-моему, на 500 евро, то есть тогда еще не было мобильных. Он говорил по стационарному телефону, а с л а в а б о г у эти деньги нам вернули только потому, что моя сестра работала с ним в одной компании, но нашли мы ее не через нее, это случайное совпадение. И она в общем надавила на м е н е д ж м е н т что когда он уехал в свою Германию, чтобы с ним связались е попросили все-таки отдать. И ну надо сказать, что он как бы был наполовину честный, то есть он все-таки, когда ему сказали, что, знаешь, как бы к р а с н е ь к хорошо отдай, он отдал. Вот. И это были как бы наши первые три арендатора. Четвертый у нас недолго продержался, который сказал, что у него деньги закончились и тоже съехал. И в общем, понимаете, я клоню к тому, что это разные проценты. Если вы можете иметь в банке 4, сдавая квартиру, сколько вы будете хотеть? Самые вот люди, у которых время ничего не стоит, будут хотеть 5, а тех, у кого время что-то стоит, будут хотеть 6. Правильно? Плюс 2% процента хотя бы за все вот это, да? Значит. а Инвесторы на этот рынок не придут. Они не будут, они не будут строить квартиры. Значит, теперь посмотрим на перспективу арендатора. Арендатор. Что он будет делать? У арендатора здесь есть иконографика, потому что вот этот мой расчет он был опубликован в РБК, они это и нарисовали. Арендатор немножко Вопрос по, после лекции. Хорошо, меня предупредили организаторы, что поскольку не все хотят слушать вопросы и ответы, и часть публики уходит, то мы отвечаем на вопросы после лекции. А, вот я арендатор, я немножко другую задачку решаю: мне арендовать или купить жилье в ипотеку? И речь, разумеется, идет об одной и той же квартире, чтобы было проще, мы берем ту же самую квартиру за 150 тысяч долларов или 9-6 миллионов рублей. И, допустим, даже мы накопили на первоначальный взнос. Мы отдаем 15 тысяч накопленных на первоначальный взнос, мы получаем на 8,6 тысяч рублей ипотеку. Я здесь заложила 9% годовых, но почему я заложила в а л ю т у Сейчас валютных вкладов нет. Это опять это м о з р и т е л ь н о е упражнение, потому что нам нужно прикидывать какую-то перспективу на 25 лет, и мне проще сказать, что я думаю, что за 25 лет цены Нажилье в Москве в валюте не изменится, в рублях изменится из-за инфляции. Ну и мне нужно было поэтому придумать какую-то валютную ставку. И я взяла девять, это ставка, которая существовала до кризиса, когда там в а л ю т н ы й к р е д и т давали, то есть разумное и достаточное предположение. Тогда наш ипотечный платеж составит семьдесят три тысячи в м е с я ц это тот же самый аннуитетный платеж. Вот, опять считал тот же калькулятор, который зашит у любого банка, который даёт ипотечные кредиты. Итог: через 25 лет, когда мы выплатим ипотеку, мы получим квартиру к стоимостью 150 тысяч. То есть семья опять она будет жить в этой квартире, она ее получит и на пенсию, когда у них доходов будет две пенсии, у них будет свое жилье, вот тот самый свой угол. Теперь, если же располагаете 150 тысячами. мы или даже так располагая 15 тысячами, мы арендаторы, у нас мы не и н в е с т о р у нас нет денег, мы не покупаем квартиру, мы несем эти 15 тысяч в банк, кладем в банк, это 0,9 миллионов рублей на 25 лет, то есть мы перекладываем там каждый год или каждые три года, а дальше что мы делаем? Мы снимаем квартиру, как мы уже условились в предыдущем примере, она стоит примерно 40 тысяч рублей, а ипотечный платеж 73. И если у нас железная дисциплина, что, конечно, очень жесткая предпосылка, потому что железной дисциплины нет и не будет, но допустим, 33 эту разницу мы железной рукой каждый месяц отправляем на депозит. Конечно, нам захочется отпуск, но Извините, мы не можем сравнивать эти варианты, да, потому что вариант, когда мы ездили в отпуск, это более качественная жизнь, и поэтому это, в общем, не сравнимо. Для сравнимости мы все эти деньги отправляем на депозит каждый месяц, носим 33 тысячи рублей в течение 25 лет, и тогда у нас в итоге на счете накапливается 282 тысячи. У нас накапливается две квартиры, то есть пенсионер. покупает две квартиры, одну себе и живет в ней, а другую сдает за те же там 40-30 тысяч, и у него две пенсии, еще плюс 30 тысяч или там 35, и на это он может прожить. И вот, значит, ответ нужно ли нужно ли копить на свой угол нет, потому что если вы можете накопить, то вот это более рациональный вариант. Я сразу скажу, что я еще не прочитала лекцию, но Мне посыпались. Я пишу на фейсбуке, у меня там много друзей, и мне посыпались сразу комментарии, что я не права, то есть, что недвижимость сохраняет стоимость, она во все времена. Недвижимость, а вот деньги в нашей стране легко потерять. Вспомните 91 год, вспомните 98 год. Я вам отвечу. Ответ очень простой. Значит, все-таки давайте забудем об абсолютно безграмотных людях. Я считаю, что абсолютно безграмотные люди, они потеряют все. И мир так устроен, что деньги перетекают от б е з г р а м о т н ы х к г р а м о т н ы м Давайте все-таки говорить о людях, которые хоть чуть-чуть имеют элементарные представления. И я думаю, что здесь все такие собрались, потому что а, эти безграмотные они никогда на такую лекцию не пойдут. А те, кто хотят научиться, и сюда пришли, да, и что-то знают, они уже не такие безграмотные. Значит, 91 год. Я не потеряла ни копейки. То есть я понимала, что будет. Тогда нельзя было купить валюту. Я помню, я ездила на д а л ь н и й в о с т о к в Иркутск, покупала там какие-то изделия из полудрагоценных камней, перепродавала в Москве в десять раз дороже. Это м о й б ы л е д и н с т в е н н ы й о п ы т с п е к у л я ц и и Причем э т о сметал я сдавала в какую-то комиссионку, но потом мне оказывалась большая сумма на руках. Я не знала, что делать. В итоге мы купили. валюту нельзя было купить, мы купили какой-то старый д р а н ы й полусломанный магнитофон, ну то есть и, и денег, как вы понимаете, было не очень много, но магнитофоны тогда были дорогие, в общем, ы купили какой-то такой магнитофон и вот вложили все свои деньги перед этим. Uh, ужасом 91 -го года, то есть у нас денег не было, и в общем все это нормальные люди понимали, те, которые говорят, вот мы там потеряли все сбербанке. Я считаю, что, ну это как бы вообще задать не для них, то есть они потеряют, они в любом в люб при любых условиях придумают, как потерять. 98 год, я тоже не потеряла ни копейки, я снимала зарплату секунда в секунду из банка, и действительно банк банк кротился. Ну я даже там пять рублей, по-моему, меня оставалось на счету. В общем, мы не потеряли ничего. Недвижимость в девяносто восьмом году потеряла в Москве два-три раза, в регионах три-четыре. Все, кто говорят, что нельзя потерять, мы можем вспомнить после революции уплотнение, когда люди теряли недвижимость. Я вам больше скажу. Есть замечательная книжка западная. А человек, он э, главный стратег инвестиционного банка Морган Стэнли, он написал книжку о том, в д в а д ц а т о веке, время, после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, какие активы сохраняли стоимость. Угадайте, какие? Не угадайте ни за что. Безусловно, не недвижимость и не облигации. Почему не облигации? Потому что там гарантированные проценты. После войны всегда высокая инфляция, которая все эти проценты съедает, и они не сохраняют капитал. а сохраняет капитал как ни странно акции. Почему? Ну простой пример, да, вот как бы вот война, наш город бомбят, да. У меня, скажем, кондитерская, великолепный кондитер, пеку изумительные торты. Вот у меня есть недвижимость, мой домик, где я это продаю, и мой бизнес. Я умею печь торты, и у меня есть клиентура. Вот а, бомба попала в мой домик, домика нет, недвижимость уничтожена, и, чтобы получить н о в ы е м н я построить или купить и так далее. Остался только участок, тоже ценность, но Как бы вот земля она может сохранять, а здания нет. Но если я, э, как бы, скажем, в, в городе осталось много зданий, я переехала в целое и говорю всем своим клиентам, что я теперь за углом, все к, ко мне придут покупать эти торты, правильно? То есть свой бизнес я сохраню, скорее всего. То есть много бизнесов выжило, да, там какая-нибудь BMW, которая. Но ну, даже если п р е д с т а в ь т ь себе войну, в завод BMW там попала бомба. с брендом В ничего не произойдет. То есть как ни странно, бизнесы, а как бы право требования на бизнес, это что это акции? Вот недвижимость это на самом деле на случай турбулентности очень плохой актив. То есть когда мне говорят, что в нашей стране там деньги отнимают, но недвижимость могут отнять ровно также. И много раз это было, да. И вот ларьки в Москве свежий пример, куда дальше ходить? Я совершенно точно знаю от очень грамотных юристов, это А многие у действительно было оформлено право собственности, то есть просто снесли и все, и без в с я к и х компенсации. То есть недвижимость потерять можно. Давайте, давайте дальше пойдем, потому что я говорю медленнее, чем я думала. Значит, смотрите, что у нас получается. У нас, в общем, два вывода. Мы пока даже не сделали никакой вывод. п р и ц е н и в а все или нет. Инвесторы не будут приобретать жилье, чтобы получить р е н д н ы й доход, им это не выгодно, они п р л а д ы в т деньги в банк или еще куда-то. Люди без жилья не должны получать его в ипотеку, так как снимать гораздо выгодней. Что получается? Все, кто без жилья, будут хотеть снимать, а все, кто имеет деньги, не захотят инвестировать. А значит, это неравновесная экономическая ситуация. Что такое неравновесная ситуация? Как она корректируется? Есть два способа: либо арендная плата сейчас слишком н и з к а она пойдет вверх, либо цены на жилье слишком в ы с о к и А дальше, если честно, это вопрос веры. То есть, что из этого верно? А, я не знаю научного способа а, очень жестко доказать, что верно, скажем, первое или второе. Но моя интуиция, как человека, который здесь живет, подсказывает, что, скорее всего, арендная плата в ы с о к а то есть вряд ли пойдет сейчас. И мы о валютном выражении говорим в рост, да, недвижимость. То есть дальше. Вопрос во что вы верите? Я верю в то, что недвижимость переоценена и в рост не пойдет. Значит, конечно, мы здесь мы считали, считали, считали, но нельзя забывать о не денежных плюсах и минусах арендной квартиры и потеки, да? И давайте их сравним. Значит, арендованная квартира типа а стены не сверлить и так далее, да? своя квартира, что называется, свой угол, и условно говоря, можно рамки на стене повесить. Значит, но минус еще арендованной квартиры э, – затраты на переезд, потому что вас могут просто попросить, и вы вынуждены будете ехать и искать квартиру, и не факт, что найдете без комиссионных. Значит, своя квартира, как ни странно, это большая вероятность стать бомжом. Значит, почему? Потому что, если вы пошли по этому сценарию, в разницу кладете в банк, у вас вы гораздо дольше продержитесь, вам меньше платите, у вас в банке огромная сумма. Если кризис, если кто-то потерял жилье, то... Вы потом сможете жить на сбережения. Если же вы вас огромный обязательный платеж по ипотеке, если вы его не платите, вы теряете жилье. Огромный обязательный платеж всегда хуже, чем маленький обязательный платеж. Остальное идет в сбережения. Да, это оно создает финансовую подушку. Вот, поэтому вы с большей вероятностью потеряете жилье. Более того, вам нужен первоначальный взнос, и скорее всего. Если вы потеряли жилье, а цены пошли вниз, вы потеряете свой первоначальный взнос. Такое может быть. У нас нет времени, но вот если мы говорили о кризисе 2008 года в США, падение недвижимости во многих штатах было такое, что люди теряли полностью первоначальный взнос, потому что во Флориде, в Калифорнии падение было 50 процентов. Если ваш первоначальный взнос 20, и вы не так давно купили квартиру, то, естественно, вы его теряете полностью. Никто не застрахован. Вам могут дать право продать свою квартиру самому банк может в этом отказать в зависимости от того, что у вас в договоре. Если он будет продавать сам, у каждого банка есть к а р м а н н а я девелоперская структура. Как вы понимаете, у нас нет рыночных а к ц и о н о в практически, чтобы пришли интересующиеся и дали справедливую рыночную цену. пить сам по заниженной цене и так далее и будет трудно это доказывать и трудно судить, с я вы можете потерять очень много, поэтому шанс остаться на улице а, при наличии своего гла, он как ни странно больше и не меньше. Но если мы говорим о технологиях, вот если посмотреть на переезды 20 лет назад, когда я мучилась сама у меня не было своей квартиры, и сейчас, то сейчас, конечно, больше аргументов в пользу аренды гораздо Ну, во-первых, легче снять квартиру без посредников, есть интернет, есть базы данных, меньше надо платить, переезд становится менее затратным. Переезд становится менее затратным в другом смысле, потому что все больше наших вещей мы храним в электронном виде. То есть у меня с тех пор осталась огромная книжная библиотека книг, там несколько тысяч книг, и вы представляете, как я мучилась с переездом? Один раз я так переезжала, и в подъезде был единственный лифт, у меня был грузовик с книжками, этот лифт не работал. И было два варианта. Они будут носить на пятый этаж руками и грузчики заплатили б е ш е н ы е деньги. Я рискнула пойти другим путем. Я сказала, что лучше я п р о д л ю аренду машины и стала молиться, что лифт заработает завтра. И я угадала, в общем он заработал, и это было дешевле. Но все равно. Это была огромная для меня сумма. Сейчас, конечно, там книжки никто возить не будет, их особо никто и не покупает в бумажном виде. То есть, на самом деле, вот в современном обществе еще больше аргументов в пользу аренды, чем, скажем, 20 лет назад. Да, но ну, в общем, на самом деле. Я практически закончила про недвижимость. Я хочу сказать только еще одну вещь, очень субъективную. Еще один косвенный фактор, на который стоит обращать внимание, это фактор такой: уровень жилья и уровень дохода людей должны соответствовать друг другу. О чем идет речь? Я все в о время, когда продала свою квартиру, вот ту самую, в которую я переезжала, где не работал лифт, ее продала в итоге. Это была купленная м н о й квартира, я п е р е ж и а л а с арендной. Я ее продала потом в 2007 году, чтобы купить другую. И когда я ходила, смотрела другие квартиры, это было в районе Ленинского проспекта, мы приходим, там квартира за нее хотят 500 тысяч долларов, и мы смотрим все, мы заходим в туалет. Там ремонта не было лет тридцать, там такой бачок под потолком, нужно дергать ручку, то есть унитазные р м а ну не менялись 0 х годов. И понятно, что это очень бедные люди, да? И давайте вспомним этот показатель ш и л л е р а что квартира должна быть примерно в два с половиной раза дороже, чем годовой доход семьи. А, то есть по идее в такой квартире должна бы была проживать семья годовой доход которой 200 тысяч долларов. Как вы думаете, семья, которая стабильно каждый год получает 2000 долларов, будет она держать такой туалет неотремонтированный 30 лет? Нет. Это, конечно, признак того, что все переоценено. Но, конечно, у нас есть пережитки социалистической системы, когда квартиры давали просто так, непонятно по какому принципу. Но я вам хочу сказать, что я воочию это наблюдала в капиталистической стране, в которой квартиры никогда не давали просто так. Вы помните, что вот этот вот кризис 2007 года бум на рынке недвижимости в США в Европе затронул несколько стран. Это в первую очередь Испания, Ирландия, Кипр. Вот Испания и Кипр это как летние направления. Там э, англичане покупали вторые дома. Почему англичане активно покупали? Потому что процентная ставка была очень высокая, восемь процентов. Английский фунт очень сильно укреплялся. Uh, и они, в общем, там и м е я и небольшие сбережения, могли жить на с б е р е ж е н и я и там покупали недвижимость. И вот Испания, она очень сильно упала. И мы тогда всей семьей где-то в 2000 году ездили на Майорку и ходили, вот смотрели объявления. Нам интересно было, что почем. И понимаем, что недвижимость дорого. То есть вот тут uh, дома там с видом на море, квартиры с видом на море и очень дорого стоят, там 400 тысяч, 500, я не знаю, ну большие суммы. Uh, они так любят жить на распашку. Все занавески раскрыть, свет включить, вечером все видно, что внутри происходит. И мы ходили и смотрели и поражались. Я говорю, боже, у них практически были вот эти маленькие ламповые телевизоры в 2 0 0 6 году. Там жили очень бедные люди. И я видела то же самое своими глазами и я поражалась. Я говорю, так не может быть. Я помню, то есть у меня есть свидетели, моя семья. Я говорила, так не может быть, а, так не может быть. Потом стало понятно, почему, потому что это был пузырь и лопнул ровно так же и цена недвижимости тоже упала в два раза. Разумеется, так не может быть. Но это косвенный признак. В общем про недвижимость я, пожалуй, все. Я хочу оставить время на вопросы, поэтому про машины я очень быстро расскажу, в чем моя идея состоит. Значит, м н е уже эту идею я нигде не публиковала и первый раз в жизни и з л а г а ю публично. Но мне вчера уже пришел ответ по емейлу e от антипоклонника, что я не права. То есть человек писал, почему в Москве не надо иметь машину, я считаю, что в Москве обязательно надо иметь машину. Значит, давайте тоже очень простой пример посчитаем примерно также, что мы покупаем простую на марку 550 тысяч. Я буду быстро, потому что расчеты п о х о ж и е как про квартиру, мне в а ж н о идею донести. п е р в о н а ч а л ь н ы й взнос 100 тысяч, берем кредит на семь лет, ставка по кредиту 14 процентов годовых. За машину мы будем платить 7 тысяч рублей. Да, а но. Да, значит, э, в чем здесь состоит идея? Я не сравниваю стоимость владения автомобилем со стоимостью э, затрат а м и на общественный транспорт. Я уверяю, что если у вас есть машина, вы будете отовариваться покупать продукты и бытовую химию гораздо дешевле. Вот это, это базовая идея, с чего я скажу. Но э, я пришла к этой мысли, когда у меня есть подруга, которая живет у метро, там вот рядом. т о р г о в ы й центр з о л о т о й в а в и л о н у них не было машины очень долгое время семья взрослые один подросток они все время бегали в магазин вы представляете там сколько руками надо переносить там сока и всего все время п о с л а л и этого сына в магазин и он как на вьючный осел приходил с этими продуктами меня удивляло что они не имеют машины да и они ходили в ближайший супермаркет дорогой я вас уверяю вот специфика Москвы да что у нас там Все неправильно. У нас, скажем, м а в с к о г о вкуса три раза дороже гипермаркета, скажем, на Кипре элитный супермаркет на 15 процентов дороже, да? ч т я вас уверяю, что если вы будете ездить в гипермаркет, то вы сэкономите 20-30 процентов по сравнению с магазинами шаговой доступности. Но, конечно, будут возражения, что у кого-то рядом под домом пятерочка. Разумеется, а это касается не всех. Б в пятерочке не тот ассортимент. Ц я вам больше скажу даже, если Вас не устраивает идея с гипермаркетом, что вы точно должны, вы должны точно со мной согласиться, что если вы поедете в Фудсити, вы получите выбор лучше, чем в любом супермаркете, и цены гораздо ниже, чем в любом гипермаркете, и там будет товар потрясающего качества, потому что это м е л к о п т о в ы й рынок, и буквально торгуют вот то, что разгрузили сегодня и растаможили. То есть я считаю, что это потрясающе, и туда только можно м а ш и н е поехать. Нет никаких, вы еще больше сэкономите. Значит, у нас экономия 12 тысяч. Так у нас экономит 12 тысяч, мы купили машину и 7 тысяч выплачиваем кредит, остается еще 5 тысяч. Значит, почему машина? Я долго говорила, что вот купите недвижимость, окажется на улице с машиной все не так. Значит, машину покупать можно. И вот вы потеряли работу и не можете обслуживать этот кредит. Ну опять, если вы не можете его обслуживать и продадите машину, вы пойдете в магазин у дома и потеряете те же деньги. А во-вторых, если вы берете кредит на семь лет, машина это все-таки ликвидная вещь, она продается в разумный период времени, рублевые цены, она не падает сильно. Ну то есть в том смысле, что она не инвестиционный товар. Вот здесь принципиальное отличие. Я начинала, кто к началу лекции успел, что недвижимость это инвестиционный товар, который может как вырасти в два-в три раза, так упасть в два-в три раза. Машина не и н в е с т и ц и о н н ы я это ее плюсы и минусы, она не может упасть в три раза. В рублях она только обесценивается из-за того, что она стареет. Но если вы берете кредит только на семь лет, у вас рыночная стоимость машины всегда будет больше остаточной стоимости кредита, то есть вы в любой момент ее продадите и кредит покроете, то есть вы в и н у с не должны уйти. И 7 0 0 0 тысяч, значит, у вас кредит, а сэкономили в ы в е н а а с остается 5. м е с я ц э т о 60 т ы с я ч в год, 60 т ы с я ч в год. Это все страховки, осаго, каска. Это тридцать-тридцать т ы с я ч на такую машину 15-20 остается. Это можно тратить на техобслуживание, бензин, мойку и так далее. Это сильно улучшает качество жизни. Есть масса людей, которые выступают с аргументами против. А вот платная парковка, а вот там пробки и так далее. Ребят, значит, я опять я не призываю ездить в центр а, на машине. на работу и платить, оплачивать платную парковку по тем ценам, которые в Москве они з а в ы ш е н ы даже по сравнению со многими европейскими крупными городами в очень богатых странах. Вот я только что вернулась из Мюнхена. Платная парковка в центре города, во-первых, не ограничена. Парковки там парковочных мест две-три тысячи. На одной парковке, на одной три, на соседней две и стоит это шесть тысяч евро в день максимум. Значит, но Достаточно того, чтобы вы ездили в гипермаркет, и вы уже, а у гипермаркетов, слава богу, у них бесплатные парковки пока еще, или очень дешевые, или бесплатные при покупке, или бесплатные первые три часа. До них еще не добрались. Значит, так. А, кроме того, нам еще одни расходы надо учитывать в плюс. д е л о в то, что, ну, скажем, в воскресенье, когда парковка бесплатная, мы едем всей семьей четыре человека в ресторан, да? И, скажем, п л а т и м Ну вот я же в н а о л е н и н с к о м проспекте, у меня метро нет, я троллейбус плюс метро, у меня получается 49 рублей на человека. Мы едем туда обратно, нас четверо, нам на общественном транспорте съездить в ресторан, в центр 400 рублей стоит. Поэтому, когда мы говорим о своей машине, то все-таки надо учитывать, что это минус 400 рублей, и так каждый раз, когда мы куда-то поехали семьей, правильно? И даже если вы Там о т к а з е т е с ь от проездных, это еще больше экономия там 37 тысяч на за два проездных. Но если вы даже не отказываетесь, очень большая экономия будет на общественном транспорте тоже, если у вас нет проездных. Значит, почему я призываю в Москве иметь машину? Потому что у нас так хитро регулируется. У нас очень много хитрого регулирования. Они пытаются не пускать в центр, они улицы сужают, они берут б е ш е н ы е деньги за парковку, они делают так мало парковочных мест, что даже если вы готовы платить, вы не можете запарковаться. Вы паркуетесь где-то, где вы нарушаете, и потом вы платите, естественно, штрафы и за эвакуацию. Но что у нас? У нас низкие таможенные пошлины. А, очень низкие, то есть у нас машина стоит, тем более после кризиса, много дешевле по сравнению там с кучей стран, и я вам даже скажу по сравнению с развитой Европой, то есть у нас они упали процентов на 20-25 в валюте, это импортные машины, которые гонятся из-за рубежа и производятся в ЕС, и, например, они дешевле, чем на Кипре, у нас бензин безумно дешевый. безумно д е ш е в ы е там в два с половиной раза в два дешевле чем в Европе а вот здесь картинка есть, есть страны которые регулируют трафик по-другому они просто делают все чтобы люди в принципе не покупали машины это например Дания налог на машину 150 п р о ц е н т ее стоимости В Сингапуре вы должны доказать, что у вас есть парковочное место за вами. Вы должны купить лицензию на владение. Это не права, лицензия на владение. Оплатить таможенную пошлину, п л а т а за постановку на учет 140 процентов от стоимости машины. И Toyota Prius стоит 150 тысяч долларов. Вот я скажу, когда они до этого дойдут, я как физлицо откажусь от машины. Сейчас она у меня есть. И я вопреки тому, что делает правительство москвы, призываю ее иметь, потому что если, как мы будем рассуждать о Баренде, там плюсы и минусы, денежные и неденежные выгоды про машину, я вам очень много плюсов назову. Я сейчас буду закругляться, чтобы оставить время на вопросы. Следующий вопрос – это другой вопрос. То есть очень часто говорят о вот такси, иметь, то есть ездить на машине или общественном транспорте, м и там держать свою. или заказывать такси это в общем разные задачки до такси мы сегодня не дойдем но я хочу сказать что какие плюсы своей машины вот как я езжу я работ... живу на Ленинском работаю на Шаболовке доезжаю до метро Ленинский проспект там п р о у о ж у бесплатно и законно Так я там захожу в магазин утром, забиваю багажник, потому что к вечеру этот магазин в к у с и л он опустошен. Она у меня действует как камер хранения. У меня зимой все там перед новым годом не убирается в холодильник и так далее. А у меня часть лежит в багажнике, то, что нужно заморозить. Когда я бежаю в магазины Я выстраиваю цепочку, объезжаю пять. Если вы м ы будем говорить о том, что я каждый раз вызываю такси, это нонсенс, потому что получается, что в пятой точке я выгружаю с багажника все, что я купила в четырех предыдущих. А Это может быть гипермаркет, это может быть Икея, это может быть там какой-то строительный магазин, и что я с этим таскаюсь? Поэтому у машины очень много. не денежных плюсов, вот которые несчетные здесь по сравнению с такси. Если бы у нас было время, я бы еще рассказала там, почему свой автомобиль, а не такси. Но я просто хочу сказать, э, поскольку я не успеваю, здесь было объявлено, что я работаю в журнале Коммерсант Деньги, я недавно делала калькулятор, но только непотечный, и а который считает, при всех возможных предпосылках, нужно машину иметь или такси. То есть мы, я там закладывала все вплоть до Вы выбираете любую стоимость парковки, которая вам нужна, резидентное разрешение, техосмотр, каска, осаго. У меня даже стеклоочиститель заложен. Вы выбираете, сколько вы километров ездите в день. Вы выбираете, если вы отказываетесь от машины, что вы за город поедете и арендуете машину, и калькулятор вам покажет, что выгодно. И там, в общем-то, получается. И там разные классы машин. Заложено, но ч е н ь сложный. Он скоро будет опубликован. И там получается, что если вы, в общем, ездите У вас точка безубыточность, или вот когда вам все равно, да, это порядка 30 километров в день, и при том, что у машины явно практически одни плюсы и нету вот этих минусов владения, потому что с о в р е м е н н а я м а ш и н а не л о м а е т с я мы почти ничего не тратим времени, я имею в виду на ремонт, то есть супер выгодно иметь. Но вот последний личный пример: мне очень хотелось пойти на концерт Гребенщикова в Москве, он стоит 10 тысяч. самый дешевый билет сидячий рублей мне это было дорого то есть 20 т ы с я ч на двоих мы поехали на машине в Рязань здесь всего т 2 0 0 километров потратили 2000 на бензин билеты стоили 2000, то есть мы потратили 4000, 2000 на бензин, 6 мы сэкономили 14. Но кроме того, мы давно хотели посмотреть Рязань, мы заодно посмотрели город, мы еще, конечно, переночевали в гостинице, но я эти затраты отношу на просмотр города, мы и так туда собирались. Вот, пожалуйста, не денежные плюсы машины, и таких я могу придумать очень много. Поэтому а, я за машину и против квартиры. Я надеюсь, я аргументировала свою точку зрения, и у нас осталось 18 минут на вопросы. Но, ну. да, давайте вам будут микрофоны подносить, потому что аудитория большая. Меня зовут Павел. У меня сложилось про машину впечатление, что у вас все-таки больше нематериальных плюсов. Это а... чисто материальные. Экономия на продуктах это я отношу к материальным. Да, но только продукты получились. Продукты, бытовая химия, все, что мы покупаем в гипермаркете, да. стиральный порошок гораздо дороже в магазине да. у дома. Да. да, но все такое. Ну, а вы не рассматривали как как раз эти риски, которые на этом слайде, что ближайшие там р и п я т ь лет у нас нет. Это будет... не риск, это плюс, потому что если это введут, ваша машина, которую вы владеете, подскочит в цене в два раза, все бу ушные возрастут, вы продадите с прибылью. Это наоборот, это анти риск, это это колоссальный апсайд. Плюс, я думаю, что у нас это не введут. Честно, знаете, почему? Где это введено? Но э, Сингапур это один большой город. У нас все-таки большая страна, они не могут ввести там для Москвы и регионов разные ставки, да. И когда у вас огромная территория и куча там в провинции бедных, все-таки э, Дания, Сингапур, э, Дания это самая богатая страна Европы по ВВП на душу населения. Сингапур – это богатейшая страна, она входит, наверное, если мы уберем такие, знаете, вот типа Лихтенштейн, которые здесь живут за счет финансового сектора, такие страны карлики, все уберем, если мы уберем Кувейт, Лик, Люксембург, Лихтенштейн, Макао, к о т о р ы й ж и в е т за счет казино ч а с т ь территории, то у нас Сингапур практически на первом месте будет по ВВП на душу населения, а на одном из первых мест в мире России очень далеко, нет. А если бы это был, вы бы только выиграли. Меня зовут Михаил. Спасибо за детальный вопро за разбор вопроса. Я бы х о т е л немного подискутировать насчет машины. Mm -hmm. Вы рассмотрели действительно материальные предпосылки для машины, но не у ч л и все еще другие. Mm -hmm. Какие, например? Например, новая машина в первый год дешевеет на 30 процентов раз. А те 60 тысяч, которые остаются. экономии. Я мог бы использовать действительно на такси, и причем у меня бы в день оставалось 300 рублей. Езжу, а, такси давайте, вот смотрите, давайте все-таки машина или такси — это другой разговор. Я, я ну, почти его не затрагивала, там да, очень вы, много. Вы сравнили взгодно. с общественным транспортом, но с такси не сравнили. Есть, кроме того, сервис. Я, а... я говорю, что я считала, у меня даже есть с ч и т а л к а и я вам сказала, что если вы ездите больше 30 километров, выгодна с в о я машина, если меньше 30 километров в день, то такси. Но поскольку у машины столько не денежных выгод, что я интуитивно даже эти 30 понижаю до 15. 2020-е, то есть я считаю, что почти для всех машина выгодна. Я есть о могу... т д е л ь н ы е к а т е г о р и и кому нет. А, может... Одинокий человек, которому езд с гульки нос, там одинокая худая девушка весом 48 килограмм, я соглашусь, что лучше ей может быть и м а ш и н у не иметь. Я могу назвать массу нематериальных предпосылок ну, а, не, не иметь машину. А, например, для того, чтобы вечером съездить в гипермаркет, мне нужно с утра а, тащить машину на работу. При этом а, плата за такси примерно соответствует моей зарплате, то есть я но я не то, могу он не он люб, у меня большая с у м я не могу с у м к и оттащить до стоянки такси. Я могу только на тележке доехать до парковки, где машина запаркована. Я не таскаю на работу, я делаю не так. Я вас сейчас научу опять. Я живу на Ленинском. У нас есть гипермаркет на метро Ленинский проспект. Я утром заезжаю, оставляю там машину, еду дальше на метро, катаюсь весь день по всему центру, если мне надо, не плачу за парковку, потом вылезаю, отовариваюсь и еду. Прекрасно. И она там и отстаивается. То есть вы доезжаете, вы ездите в гипермаркет, который строго у метро и такие есть, ставите там, и она стоит весь день бесплатно. Все, работает. Спасибо. Я, общем, понял, что не надо таскать. Больше. Ну еще. Добрый день, меня зовут Владимир. Вопрос вот в чем: если кто-либо получает в наследство квартиру, вот при этом она находится не там, где он проживает, то насколько я понял, правильнее будет ее продавать, чем сдавать в аренду? И с т и деньги, если сумма не хватает на покупку квартиры, клать с в банк? А вы поняли, в общем, правильно, но есть еще одна стратегия, которую мы здесь не рассматривали: а, сдача в аренду коммерческой недвижимости примерно в три раза более выгодное дело, чем а, квартир. И люди, с к о т о р ы й вот, которые специалисты по недвижимости, у меня есть приятельница, она Гарвард МБИ по недвижимости, она в Сбере. А, в В деле VIP занимается недвижимостью, то есть ВИПовым клиентам, самым богатым людям предлагает недвижимость. Она в открытую говорит, что сдача квартир это для самых безмозглых, которые ничего не понимают в недвижимости, потому что если вы покупаете торговую точку у метро, вы имеете в несколько раз больше. У нас есть лазейки, кстати, не платить налог на недвижимость, потому что даже коммерческую, потому что у нас Пенсионеры не платят налог на недвижимость не только на ж и л ь ё но и коммерческую. И там доходность, если документы правильно оформлены, процент о в 11-12. Если вы оформляете на пенсионера. организуете ИП там у вас те же 10%. процентов и мы говорим на самом деле в Москве можно вложить недвижимость под 10%. я процентов я просто говорил что квартиру то есть мы обсуждали рынок жилья перецено жилье или нет но с точки зрения если вы инвестор располагаете суммой вы должны сравнивать депозит и коммерческую недвижимость вот так скажем Но если не располагает, то получается от любого наследства надо избавиться, если только не собираешься жить сам. Этом. Э, да, безусловно. То есть, л и вы не хотите думать э, и просто к л а д е т ь на депозит, я считаю, что да, это мое э, мнение, да, что на депозит. И именно в валюте. Конечно. То есть, я не верю в рубль, только в валюте, да. Спасибо. Рубль нет, не существует, не существует в моей картине мира такого инвестиционного инструмента, как рубль. Скажите, вот я так я так понял, что существует не равновесие какое-то, да, что либо недвижимость цена недвижимости пере переоценена, то есть mm -hmm. либо цена слишком высокая, либо ставки аренды, как вы сказали, да. э слишком низкие, да, с о и з к и е Но кажется, что вот такая ситуация уже достаточно долго. длиться или они прав, и, соответственно она должна бы по идее уже в ы а с Михаил, извините. Михаил, да. а Михаил, смотрите, вот вы читаете мои мысли. Если мне надо б ы л о глубже на т е м а говорить, я бы с к а з а л что загадка состоит в том, что она довольно долго длится. Это моя проблема с московской недвижимостью дов, ну, довольно давно считаю переоценена она или нет, и она переоценена всегда. И вам больше скажу, перед кризисом восьмого года, потом перед кризисом. нынешним и в н ы н е ш н е й потому что на самом деле у нас недвижимость в валюте падает, но и зарплаты падают также, она оказывается, оказывается ровно настолько переоценена. Я не могу ответить на этот вопрос. Это для меня загадка, почему. Единственная версия, и опять нужно считать, потому что во всех западных моделях оценки недвижимости есть такой важный фактор, про который мы вообще не говорили – это миграционные потоки. То есть, когда вся страна стремится в один город и есть приток населения, вот этот эффект он какое-то время может длиться. Но стоит развернуться, да, вот как там все таджики типа уехали, потому что в а л ю т е стало мало, да, а вот это может сработать в обратную сторону в любой момент. То е с ь пока там вся страна хочет переехать в Москву, может быть такой эффект. Еще есть вопросы. А вот вопрос здесь. Здравствуйте, меня зовут Рафаэль. Как раз по поводу последних аргументов хотел уточнить. Правильно ли я понимаю, что миграционные потоки должны повышать арендные ставки? Да, безусловно. Но тогда разрыв. между арендными ставками и текущей стоимостью жилья должен уменьшиться за счет миграционных потоков. То есть это предположение не объясняет, почему он большой. Ну, ну, ну, ну, пожалуй, п а ш а пожалуй, вы правы, да. То есть а, здесь, скажем так. Да, вы правы, но что я имела в виду, здесь имела в виду, что все, кто приезжает в город, они пытаются, скажем, они как бы неправильно считают и пытаются взять ипотеку. Будут стремиться. Есть ип стремиться. Ип эффект на ипотеку, может быть, скажем, больше, чем на аренду, да? Вас К примеру. Помню. Я не знаю. Я сказала, что это, это, это очень сложная тема, то есть здесь я не знаю, как померить эффект на аренду, эффект на ипотеку, там кто сядет, посчитает и как. Это надо даже придумать методологию, как это посчитать. Я вас вот. понял. Спасибо. Ну, второе, почему это может быть? На самом деле мы не знаем, но очень много неучтенных доходов. То есть, на самом деле, я как-то, вот я сейчас с парикмахерской, э, дешевой парикмахерской в центре Москвы, я как-то разговаривала с там девочками, там все работают нелегально, то есть зарплата выплачивается каждый день наличными. Это, в общем, центр Москвы, коль кольцевая станция. Я была в шоке, и это меня заставило задуматься. Я стала считать, сколько моих знакомых нелегально. нелегальные доходы имеют, то есть и я поняла, что ну почти все, то есть на самом деле там женщина вот дизайнер, которая шьет одежду, в которой я сейчас А, естественно, не показывает доходы, и, там почти их очень легко скрыть. Моя подруга занимается репетиторством, это сто процентов она не декларирует ничего. Я стала перебирать всех своих знакомых, но ну, знаете, ну больше половины. То есть в т о р о е чем может объясняться этот эффект, что есть еще очень много скрытых доходов, которые ни в какой статистике не учтены. Вот тоже фактор. Еще вопросы? Да, у меня есть вопрос. Ой, только я, вот, я, я не вижу откуда. Я, я не в с т а в а ю Ладно. Я з о в у т Светлана. Вот л е н ты считала на 25 лет. А где заканчивается срок, на который выгодно брать, не выгодно? А... Ну то есть вот на 25 лет выгодно. Да, значит в е т Здесь такой ответ: значит, чем меньше срок, тем перевес аренды будет меньше. Вопрос в том, что если мы заложим 15 лет, то да. У нас оставим те же тридцать процентов доходов, которые м о ж е т п о и такой маленький ипотечный кредит получится, то что ты поедешь во Владимирскую область, у тебя меньше будет переплата, но ты уедешь вообще из Московской области, понимаешь? Ты не п о т я н е ш ь то есть тебе не три миллиона дадут, а полтора, и что ты купишь? Ты купишь избушку с печкой? Например, не получил с я б ы просто. Да. да. Так. Ну и еще вопросы. О. Меня зовут Константин. Ставки, которые в ы обсуждали в валюте в российские банки, это же номинальные проценты. Будет ли у нас какой-то д е й с т в и т е л ь н ы й рост, если мы берем такой промежуток как 25 лет и скачки рубля? Вы сейчас про какую ставку? 12,5 с половиной в рублях или 9 нет, в в а л ю т е Нет, нет. Э, э, ставка в валюте. Э, вклад в банке под т з а п т а процентов там было. Нет, так не далее. было в к л а д в под 9, в был вклад в валюте под три с половиной. Это валютный вклад, если евро и доллары, где номинальные проценты номинальные, это фактические, а реальные это минус инфляция, они примерно совпадают с реальными. Поэтому, поэтому и берутся валютные расходы, поскольку инфляцию в р у б л е м ы не можем предсказать. Это была бы спекуляция, когда бы я вам рассказывала, я на 25 лет закладываю такую инфляцию, это бред. Так. проектировать, да, а все-таки можем предсказать, что в евро и долларе довольно низкая инфляция, в евро нулевая, может быть даже отрицательная в отдельных странах е в р о з о н е Спасибо. Еще есть время, пять минут, если есть еще вопросы. А вот вы сравнивали э, владение машиной и такси, а новое направление каршеринг. Как вы к нему относитесь? Я резко отрицательно. И подтвердились мои опасения. То есть, помните, недавно было много новостей, что там на самом деле компаний их немного, которые предоставляют эти услуги, они жульничают, потому что они машины застрахованы, но если ты нанес какой-то ущерб, ты все равно платишь, ты мог один раз проехаться и там заплатить за пол машины и куча таких случаев. Но я хочу сказать, что будущее исключительно за каршерингом. Если вы посмотрите, какое будет будущее, там, скажем, через 10 лет, то есть когда у нас появится самодвижущаяся машинка Google, останется только каршеринг, я вас уверяю, потому что, значит, вы не будете за что отвечать. Цены упадут резко, потому что сейчас стоимость такси Это наполовину з а р п л а т ы водителя. То есть цены на такую машинку это будет такси по цене, которая в два раза ниже и никакое владение его не перебьет никогда. Это точно н и при каком километраже. К вам будет приезжать чистая, аккуратная сама. Не вы должны будете ехать до какой-то точки, потом от нее куда-то идти искать какую-то парковку. К вам будет приезжать чистая, аккуратная машина ровно такая же, как если бы ей вы владели. Да, хотите? А это будет дешевле стоимости владения. Хотите, оставьте ее на день и используйте, как я, как холодильник, как склад. Не хотите, сдавайте тут же. Это победит все и будет масса социальных последствий. Но первое социальное последствие, что водители, то есть эта к в а л и ф и к а ц и я которая уже наполовину потеряна, это читайте историю про Uber. Раньше были в Лондоне лицензированные таксисты, экзамен был сдать невозможно. Лицензия в штате Нью-Йорк стоила там миллион и так далее, медальон. А потом, значит, появился навигатор, и любой, кто сдал на права, может доехать до нужной точки. Значит, эти люди вообще выйдут из бизнеса, и все потеряют работу полностью. Это одно социальное последствие. Второе: дорог не нужно будет так много. То есть там, где их много, там их можно сокращать. Не нужно будет столько парковок, потому что количество машин. Машина простаивает. В США есть подсчет, что в среднем машина простаивает 94 процента времени. Значит, соответственно, если она будет простаивать меньше, количество машин сократится раз, но ну, не в 10 но по подсчетам в семь раз. Соответственно, парковок нужно будет меньше, можно будет всякие там, как они пишут, их утописты всякие зеленые зоны делать, парки и так далее. То есть мы увидим другой мир. Это такая очередная утопия. Будет куча безработных, которые должны будут и с к а т ь себе, д р у г у ю не квалифицированную работу или ехать обратно в Таджикистан или откуда они. А у нас будут зеленые насаждения. Вот в это я верю, этим я буду пользоваться, потому что еще одна причина не пользоваться такси непонятно, что это за люди и так далее, это очень многих смущает. И как им своего ребенка доверить, это тоже очень многих смущает. А если самодвижущая машина привезет его ровно в школу, да, и кстати, то это лучше, и кстати, не будет аварий, потому что считается, что аварийность снизится в разы, это будет очень безопасная езда, они будут подавать сигналы там. м а ш и н е спереди, сзади, что она делает, тормозит, не тормозит, а, плотность движения увеличится, не нужно будет держать дистанцию и так далее, и так далее. Вот, я в это верю, но не сейчас, не, не в нынешней форме, но вот через 10 лет вот будет такой мир. А, ну, у нас для м е н наверное, последний вопрос. Вот Может... там с а м о п о с л е д н и й р д Давайте последний. Вот у нас сейчас 28 а, минут. А можно потом еще один вопрос? Ну, это к организаторам тогда. А вот молодой человек хотел. На самом последнем ряду, в середине. Меня зовут Эльнур, значит, это вопрос такой. Вот вы не раз упоминали Кр э, Кипр. Вот помните, лет, п о м о е м я т ь назад там была ситуация, что там была стрижка депозитов. Вот представьте себе, что состригут все депозиты больше 100 тысяч долларов. Вы закладывали эти риски? Нет, конечно, я же говорил, что разбрасывается. Мы, мы говорили всего лишь об одной квартире на пенсию, там стоимостью 100 тысяч долларов, 150. Там была именно стрижка депозитов свыше 100 тысяч долларов. Но все, что застраховано по закону, то застраховано и сострижено не было ничего вообще. Еще может быть ситуация, что принудительная конвертация в рубли там по какому-то курсу, который будет указан. Я вас уверяю, да, есть такой риск. Но я вас уверяю, что это произойдет, с экономика будет такой ш в а х что недвижимость тоже обвалится в три раза и ничего не будет стоить, а арендаторов вы не найдете, как там с офисами в Москве, пойдите найдите в какой-нибудь плохой офис а р е н д а т о р хоть за какие-нибудь деньги. Есть даже э, города в мире, где там. Uh, недвижимость дается за коммунальные услуги, и как жилая, так о е офисная. Вот депрессивный Града Германии, там за коммунальные услуги трудно сдать, там пустые дома стоят. Я вас уверяю, что если наше правительство до этого дойдет, с недвижимостью тоже будет так же. Понимаете, это все синхронизировано. А это один большой макроэкономический риск. И Еще такой момент: с валютных депозитов могут взимать НДС, да? Нет, сейчас нет. нет да? Но, Но когда начнут, тогда и будем разговаривать. Я хочу вот на весь этот спектр ответить вот что вопросов. Я же не призываю принимать решение на е д щ 125 лет. Мы его принимаем сегодня. Если мы понимаем, что ситуация изменилась, взяли к а к о й т о ввели налог на валютные депозиты, еще что-то, мы бежим и покупаем квартиру. Отличие квартиры от акций, что если все побежали, вы все равно можете успеть, потому что она не растет в цене за секунды, а акции там в миллисекунды растут, вот вышло новости, те, кто сидят ближе к бирже, в первые миллисекунды успели купить дешевле и потом они взлетели. Поэтому вы успеете в любой момент. Вот п о ч у в с т в у е т е что пахнет жареным, идите и покупайте. Ведь у нас опцион, когда мы не покупаем, мы сохраняем опцион на право покупки в любой момент. А Целбуха? я хотел еще вопрос задать, угу. развить тему фантастического будущего. Если про машины Google уже пишут в новостях и можно представить, как это будет да, там лет через 10, т о хотелось бы предложить представить, ч т о б у д т через те же 25 лет советскими панельными домами, которые кто-то там на вторичном жилье купит в ипотеку. Соответственно, как это повлияет на стоимость жилья, на стоимость ипотеки и где вообще на потоки миграционные, то есть где будут люди жить в Москве в итоге? А я не понимаю вопроса, какая проблема а, с панельными домами? А вопрос в том, домами? что через 25 лет, вот у нас через 50 лет сносят панельные пятиэтажки, да? через 25 лет, наверное, должны уже 1 6 э т а ж н ы е дома сносить. Где? А, знаете, это на самом деле вопрос н в е р к о с т р о и т е л я м Я не специалист, просто. Но ездишь по Европе, как стоит э, недвижимость 1 девятнадцатого века и до да, шестнадцатого, так стоит. Но после, наверное, инвестируют в какой-то ремонт или в капремонт. То есть нужно ли сносить 1 6 э т а ж н ы е дома? Это вообще не ко мне и б у д Я просто а, предлагаю учесть этот фактор во влиянии на стоимость. Э, я, я могу сказать, что я учла этот фактор. То есть я прекрасно знаю. знала, что во всем мире капремонт – это обязанность владеть квартир. в к в а р т и р со временем я покупала квартиру в новом доме, и потом меня Власти кинули. Дело в том, что у нас новейший дом, где все блестит, и мы вносим з взносы на капремонт. Слава богу, раньше думали, что это будет общий котел, мы будем ремонтировать дома ветхие. Я совершенно не готова еще своего кармана ч е й т о ремонт ветхом доме оплачивать, потому что я о себе позаботилась. Но сейчас, слава богу, это идет на наш счет, и мы ремонтируем себя. Но мы уже не знаем. У нас действительно скоро будут золотые унитазы, потому что мы не знаем, куда девать эти деньги. А, то есть это безобразие, конечно. То есть я позаботилась, а меня кинули. В этом смысле я против этой платы на капремонт. Понятно, спасибо. Mm -hmm. Все, спасибо.